Глава четвертая. Выбор. Каменные носороги с ревом неслись вперед. Несколько огненных шаров, выпущенных импами почти в упор, не сумели пробить броню разъяренных зверюк и разбились о нагрудные панцири, разбрасывая алые искры. Шумная толпа мелких демонов брызнула в стороны, пропустив мчащихся вперед гигантов и атаковала их с тыла. Однако, слишком увлекшись, импы забыли поглядывать в небеса, и это стало для них роковой ошибкой. Громовые птицы, вынырнувшие по моей команде из облаков, резко устремились вниз. Мощные взмахи крыльев, отблески на стальном оперении, и вот над землей раздается их грозный пронзительный крик». Звуковая волна накрыла столпившихся внизу бесов, оглушая и дезориентируя их, а за криком следует новая атака. Резкий взмах крыльев и сотни острых перьев срывается вниз, накрывая собой оглушенных демонов. Нападение птиц изрядно проредило толпу врагов, и остатки вражеской пехоты противно визжа устремились назад». Они рванули в джунгли, надеясь найти спасение в чаще. Тем временем носороги, проделав широкую просеку среди деревьев, наконец-то настигли строй врагов. Казалось, жалкая цепочка из полусотни адских головорезов, стоящих в авангарде, «Будет сметено одним ударом, и даже десяток суккубов, парящих за их спинами, вряд ли сможет что-то изменить, но Искорос снова преподнес неожиданный сюрприз. Земля вздрогнула, и под ногами носорогов возник ярко светящийся разлом, из которого вырвались десятки жгутов, полыхавших огнем». Созданные из камня и пламени, они словно живые оплели ноги моих гигантов, обхватили могучие тела и играючи повалили на землю. Сильнейшие каменные звери беспомощно ревели, пытаясь вырваться из пут, в то время как натянувшиеся канаты затягивали их в разлом, из которого появились... а я тем временем рассматривал башню подземного огня, возникшую из пустоты за мгновение до появления разлома. Искорос, вероятно, укрывал ее с помощью чар невидимости, чтобы не подставить под мои атаки, а теперь нужда в этом отпала. «Пора», — коротко скомандовал я, и стоящий рядом шаман, быстро кивнув, начал ритмично бить в бубен, который держал в руках и глухим голосом затянул камлание. «Пятеро учеников шамана вторили ему, и мой тотем силы стал наливаться ярким свечением. Ягдары, до этого кравшиеся в режиме маскировки вслед за носорогами, засветились, едва их коснулись чары ускорения». Повинуясь моей команде, они устремились вперед, повторяя путь носорогов. Я справедливо посчитал, что трюк с новой, столь же мощной ловушкой Искорос вряд ли сможет повторить. Видящий рядом со мной, несмотря на повязку на глазах, отлично читал Астрал. Если верить ему, атака, уничтожившая моих носорогов, стоила Искоросу не меньше половины энергии, оставшейся в башне подземного огня». Да и такие сильные чары нужно создавать заранее и держать наготове. А после применения требуется немалое время для подготовки новых. Я же давать такую фору своему противнику не собирался. Громовые птицы, вновь прорвавшие облака, еще раз камнем ринулись вниз, готовясь накрыть строй врагов и поддержать атаку моей пехоты». Огненные плети хлестнули по земле, разрубая тела моих быстролапых зверей, сбивая их с ног, убивая и калеча. Но эти удары суккубов уже не могли остановить накатывающих волной ягдаров. Странную помесь волков и ягуаров. Почти восемь десятков таких существ входили в подотряд, дорвавшийся до врагов, Им оставалось меньше десятка шагов, когда последовала моя новая команда, и кашковолки ярко заполыхали, преобразовавшись от внутреннего огня. Их тела стали больше и крупнее. Скорость реакции, ловкость, сила — все параметры удвоились на время, и сейчас под их ударами металлические щиты, что сжимали в руках головорезы, отлетали в стороны, как сухая шелуха. Когти, полыхавшие алым — Легко распарывали броню, защищавшую войска из короса. Но и мечи, бившие по телам ягдаров, отнимали жизни. Полдюжины изломанных фигур — вот цена за прорванный строй врага. Но тел головорезов на земле осталось значительно больше. А мои кошаки уже рванули к сукубам. Те попробовали вновь повторить атаку с горящими печами, но то ли не хватило времени, то ли сил... Но всего несколько сотканных из пламени плетей, хлестнувших по стае огненных ягдаров, не смогли изменить ничего. Взмахнув крыльями, демоницы рванули в небеса, где их накрыли громовые птицы. Драка моих пернатых и суккубов закончилась вполне предсказуемо. Бой развивался по моему плану. Но меня тревожило главное. Я не знал, где находится мой соперник». Ягдары уже разносили на куски башню подземного огня, а с неба сыпались тела суккубов, оказавшихся не в силах со своими куцами-крылышками противостоять в небесах громовым птицам. Остатки адских головорезов, еще пытавшихся сопротивляться, угрозы также не несли. По сути, полный разгром армии врага. но я не видел самого полководца, моего настоящего противника, и это обесценивало все. Он что, в прятки собрался играть? Я недоуменно смотрел на картину сражения, не понимая действий врага. В принципе, вполне логично, учитывая не самую удачную для него арену, если бы дело происходило в центральных или внутренних мирах — Все вполне укладывалось бы в логику боя, пожертвовать отрядом и, пока враг разбирается с ним, сбежать, заплатив малым, чтобы спасти главное — свою жизнь. Я уже хотел приказать шаману и его ученикам готовить поисковые чары, когда неожиданно из джунглей возле холма, на котором я расположился вместе с видящим и говорящими с духами, вырвался отряд адских рыцарей. Гулка, грохоча доспехами, из щелей которых полыхало нездешнее пламя, они устремились вперед, сжав на ходу построение в небольшой четырехугольник. Прикрывались массивными щитами, держа наготове готове тяжелые полуторные мечи. Искорос обнаружился в центре построения. «Что ж, теперь пазл сложился». Мой противник изначально пожертвовал своими войсками, головорезами, импами и суккубами, чтобы отвлечь мои основные силы на них, а сам с элитным подотрядом нанес удар непосредственно по полководцу врага. Устрани кукловода, и куклы уже не имеют значения. Земля под ногами бегущих вперед адских рыцарей взорвалась, разбрасывая комья грязи и травы, Из нее вырвались восемь змеиных голов, разом выдохнув облака едкого зеленоватого дыма, окутавших строй рыцарей. Змеи одновременно бросились в атаку, вонзая клыки в щиты и тела вражеских воинов. «Оковы магии!» — скомандовал я шаману, напряженно всматриваясь вперед. «Сейчас решался исход нашего с Искоросом противостояния. Мать-кобр...» оставленная мной в засаде, укрывалась под землей. Это была одна из ее способностей, в дополнение к мощному телу о восьми головах и умению выдыхать яд на расстоянии. Ее я оставил для прикрытия штаба, но в одиночку защитницы может не хватить сил, адские рыцари — серьезные бойцы, и сейчас, если они используют свои магические способности, моя змея не выстоит». Громовые птицы уже мчались назад. Ягдары, повинуясь моим командам, тоже спешили ко мне несколько минут, и они накроют и добьют врага, но это время еще нужно выгадать. Двое рыцарей с ломанными куклами лежали возле строя, только вот оставшиеся шестеро активировали режим берсерков, доспехи полыхали огнем, а мечи, словно лопасти пропеллера, полосовали воздух и тело матери кобр». Уже три из восьми голов безвольно болтались, подрубленные, смотря на мир потускневшими глазами. Отряд же моего соперника продолжал двигаться вперед. Еще одна голова, рванувшая была вперед, попала под удар сразу двух мечей и отрубленная упала на землю. Нас разделяло не больше десятка шагов, когда подгортанный вскрик шамана адских рыцарей окутало голубое сияние. Пламя, охватывавшее фигуры воинов и придававшее им сил, потухло, заблокированное заклинанием говорящих с духами. Теперь на двадцать секунд все магические способности попавших под воздействие чар бойцов оказались недоступны. Мать-кобр, воспользовавшись открывшейся возможностью, вновь выдохнула оставшимися четырьмя головами облако яда и ринулась в атаку. «Молния!» — крикнул я шаману. «Готовьте ее!» А после, развернувшись, побежал вниз с холма, на ходу активировав ускорение, наложенное на меня шаманами еще в начале боя. Голубоватые руны на руке засветились тусклым светом, и тело наполнило необычная легкость. Я бежал, почти не касаясь ногами земли, оставляя холм со штабом позади». Громовые птицы пролетели над головой, стая ягдаров, не обращая внимания на импов, пытавшихся их задержать, неслась сквозь джунгли и тоже скоро достигнет подножия холма, а там лишь останется добить остатки вражеского отряда. Пятеро сильно потрепанных рыцарей сумели подняться на холм и теперь рубили шаманов, так и не успевших выполнить мой последний приказ. Все-таки магия говорящих с духами имела существенный недостаток. Чем сложнее заклинание, тем больше времени нужно на его подготовку. Но это было ладно, так у всех. Но при их общем более медленном сотворении чар Время на сильные заклинания увеличивалось в разы по сравнению с другими магами. Зато чары можно было заранее подготовить и наложить на объект, чтобы активировать их в нужный момент. На мне, например, висело несколько малых заклинаний, вроде древесной брони, ускорения, прыжка оленя и силы медведя. Их подготовка не отняла много времени и сил у шамана, но они оказались весьма полезны для меня». Громовые птицы вновь использовали акустическую атаку против адских рыцарей, однако это оказалось не слишком эффективно. Последствий атаки на противники видно не было. Затем остро отточенные перья хлестнули по щитам и броне, большая часть из них бесполезно ударила по металлу, но несколько все-таки достигло цели и теперь торчали из стыков доспехов, Делая и так дерганные движения рыцарей еще более рваными Следом чуть больше четырех десятков ягдаров С разбега взлетели на холм и без промедления ударили по врагам Сверху на рыцарей навалились громовые птицы Когти, клювы и крылья сбивали с ног Закрывали обзор, пытались оторвать от земли и уволочь в небо а когда тебя при этом еще и атакуют с земли верткие шустрые враги, схватка закончилась быстро. Еще полдюжины егдаров остались на холме вместе с парочкой громовых птиц, зато в центре холма небольшими холмиками замерли оставшиеся бойцы врага. Вот только из Искороса среди них не оказалось. Каким-то чудом он вновь сумел уйти из-под удара, Но это уже не решало ничего. Он проиграл. Из всего воинства у него осталось с десяток импов, а у меня пусть и уполовиненный, но под отряд огненных ягдаров и почти не пострадавшие в ходе боя тринадцать громовых птиц. К тому же у кошковолков отличный нюх, и они без труда найдут вражеского полководца в джунглях. Чуть позади я услышал сухой треск ветви и без раздумья активировал прыжок. Невидимая сила подкинула меня вверх, и я отлетел от брошенной заклинанием десятка на три шагов вперед, чудом не впечатавшись в дерево, упал на землю и покатился по траве, по пути продравшись через какой-то колючий кустарник, оставивший мне десяток глубоких царапин по всему телу. Активировав древесную броню, оглянулся назад, чтобы увидеть Искороса, смотрящего в мою сторону, а к нему уже неслись три Ягдара, заметившие, наконец, врага. В небе мчались к цели громовые птицы. Мастер-наставник еще раз взглянул на меня, потом на мое воинство, приближающееся к нему, после чего вскинул руки вверх и громко произнес. «Сдаюсь!» После этих слов по окружающему миру пробежала рябь, и он начал постепенно исчезать. Пара мгновений, и мы вновь остались с бывшим игроком и триумфатором вдвоем на Каменной площади, рядом с плитой, на которой лежали три карты, из которых мне предстояло выбрать свой отряд. — Неплохо, — прокомментировал Искорос, прошедший бой. «Ты молодец!» — учел прошлую ошибку и прикрыл свой командный пункт матерью кобр. Да и с отступлением не упустил момент. «Это третья победа», — напомнил я. «Да помню я!» — небрежно махнул рукой наставник. «Тебе просто повезло. Выпала наиболее подходящая арена для действий твоего отряда». Я бы посмотрел, чтобы ты стал делать, например, на полыхающих островах или в огненных песках, где ягдаром с каменными носорогами просто не хватило бы места для атаки. Но ты же помнишь, что эта удача не навсегда? — Помню, — ответил я. Но мы играем теми картами, что нам сдает судьба, так что выбор арены все равно зависит не от меня. — Не совсем, — хмуро бросил Искорос. На самом деле опытный полководец, не говоря уже о владыке, контролирует почти все и тем более не арены, самотек выбор аренды. Ведь от нее почти на 20% зависит успех грядущего боя. А разве такое возможно, изумился я, а подобным мне слышать не приходилось, даже намеков не было. Возможно, при помощи карт действий, подтвердил мастер. Скажем так, Все арены в основном делятся на условные типы. Земля, огонь, воздух и вода. В той или иной пропорции они смешиваются друг с другом. Грубо говоря, огонь и земля, и вот тебе огненные пески. Используя карту действия, ты можешь заблокировать один из элементов, наиболее неподходящий для тебя, например, огонь или воздух. И тогда арены с этим... Превалирующим типом будут исключены из выбираемых вариантов. Также, например, ты можешь заблокировать наиболее удобные площадки для противника. И где же мне достать такие карты? За прошедшие дни в зале обучения я открыл для себя немало нового. Порой голова кружилась от всего того, что мне рассказывал Искорос, щедро делясь бесценным для меня опытом. Отрядные заклинания, рецепты для улучшения подотрядов и усиления источника силы, карты действий и подбор офицеров для отряда. Если я получил такого наставника благодаря выпитому большому зелью удачи, то оно оправдало себя на тысячу процентов и было одним из самых лучших вложений дайнов в моей жизни». «С этим сложнее», — пожал плечами мастер на мой вопрос. «Находят их, как и прочие, в сокровищах и карточных сферах, только гораздо реже. Ты пойми, такие игроки, как ты, скорее исключение из правил, чем норма. Обычно на развитие полководца работает целый клан или дом». Под него покупаются отрядные заклинания, ищутся по всему игровому полю рецепты улучшений, скупаются карты, доступные только для полководцев и владык. Затрачиваются огромные ресурсы, но и отдача для клана от собственных высокоранговых игроков велика. Точно так же все это работает и в отношении владык. Только на их развитие и усиление работают, как правило, крупнейшие дома. А вот что тебе делать, я не знаю. Искорос искренне задумался, перебирая возможные варианты. Ты одиночка. Слишком рано взлетевший наверх. За тобой не стоит дом или клан. Некому помочь тебе в развитии». С другой стороны, ты свободен в выборе пути и в стратегии своего развития. По уму тебе нужно бы примкнуть к какому-то из крупных кланов, но я бы тебе этого не советовал. В сильных домах или серьезных кланах тебя точно никто не ждет. Там уже есть свои полководцы, и они точно не будут рады делиться ресурсами и силой с перспективным новичком, появившимся откуда-то со стороны». Почти наверняка тебя примут, а затем, использовав, попытаются устранить. На твое счастье, обязательные большие турниры приостановлены. Значит, хоть с этой стороны тебе угроза пока не грозит. Но это не навсегда, сам понимаешь. Рано или поздно смеющийся господин вновь запустит мясорубку турниров, и к этому моменту тебе нужно быть готовым. А вот как это проделать... Тут мне сложно что-то тебе подсказать. Возможно, стоит поискать небольшой клан и попытаться взять власть там или создать свой. Пойми, любой полководец — это в первую очередь организация, стоящая за его спиной. Тебе повезло, ты сумел высоко взлететь, но чтобы не сгореть, тебе нужен прочный фундамент под ногами. Без этого ты погибнешь, проиграв бой тому, у кого есть... такая поддержка. «Понял», — твердо кивнул я, «мне действительно есть над чем подумать. Совет из короса отложился у меня в голове, как и все, что он до этого рассказывал. К тому же на всякий случай умница Тайвари записала наши разговоры и спрятала в глубине памяти». «Ну что, еще один бой», — предложил наставник. «Можно», — согласился я, взглянув на водяные часы, висевшие в воздухе над помостом. Разделенные на две половинки и наполненные синеватой жидкостью, они невольно притягивали взгляд. Вниз из верхней половины неторопливо стекла очередная капелька воды. Часы возникли день назад. Прозрачный намек на то, что мое время пребывания в зале обучения подходит к концу. Сейчас там... Плескалась едва ли треть от первоначального объема, но время еще на парочку боев у меня точно есть. «Кем будешь сражаться?» — уточнил Искорос. «Воплощениями стихий», — ответил я, беря карту с плиты. «Я смотрю, тебе понравился этот отряд», — с улыбкой отметил мастер. «Ты им провел уже больше четырех боев». «И два из них были успешны», — напомнил я. «Сильный отряд даже в руках новичка может показать себя достойно», — буркнул бывший игрок. «Для меня отряд выберешь или доверим все дело случаю?» — уточнил с интересом. «Пускай будет мертвый легион», — выбрал чуть помедлив. «Не люблю костяшек», — недовольно поморщился Искорос. «Почему?» — тут же всколыхнулся во мне «Интерес». Там весь упор на магию личей и баньши. В ближнем бою костяные солдаты и призрачные всадники — просто мусор, который достаточно легко развалить. Их задача — выиграть время для личей, пока те прикончат врага с помощью заклятий. А если алтарь пуст, а если блокирующие чары, да и каждым бойцом нежити напрямую ментально командовать? бр. Таким отрядом сложно воевать, нужно много отрядных заклинаний и сильные офицеры. Но стоит сказать, если все это в наличии, владелец мертвого легиона становится крайне опасным и неудобным противником, с которым очень тяжело сражаться на равных. Вот в чем я не сомневался, так это в том, что у Нага легион точно развит до максимума. «С базовым набором заклятий для личий это будет заранее проигранный бой», — уточнил Искорос. «Предлагаю использовать для Мертвого Легиона расширенный набор заклинаний. Для тебя это, конечно, значительно усложнит поединок, зато сможешь на своей шкуре познакомиться с применяемыми мертвецами заклинаниями». Я задумался над словами наставника. «В принципе...» «Я ничего не терял. Я уже выиграл наше маленькое пари, заключенное еще перед первым боем, и взял три победы на арене, так что заслужил свой приз, который мне пообещал Искорос. А вот посмотреть в бою «Мертвый легион», увидеть и оценить его возможности, сильные и слабые стороны, было бы полезно. Кто знает, как сложится жизнь и в какую сторону уведет игра хаоса. Жаль, только времени мало». Если б была возможность, я бы в зале обучения просидел пару малых циклов, а может и больше, проводя сражения со всеми существующими типами отрядов на разных аренах с базовыми и расширенными видами заклинаний, доступными для противника. Но время, время! Я с грустью посмотрел на часы и синеватые капли, стекающие вниз». Времени у меня нет. Думаю, что мне его и так предоставили весьма щедро. Гораздо больше, чем тем, кто пришел сюда, не захватив с собой удачи. «Начнем, — наконец решил я, — и пусть будет расширенный объем заклинаний для мертвого легиона». «Ну, держись!» Искорос довольно улыбнулся, радуясь предстоящей схватке. «А перед нами уже возникло колесо арены...» Все ускоряясь, оно кружилось, подбирая нам место схватки. С бешеной скоростью мелькали возможные локации, но вот обороты колеса начали замедляться, и, наконец, оно замерло, остановив свой бег на арене разрушенный храм. Невольно улыбнулся. Знакомое местечко. Интересно, я окажусь внутри или снаружи храма? Если искорос окажется внутри, то получит явное преимущество. С другой стороны, я получу пространство для маневра для моих элементалей, не зажатых узкими каменными коридорами. Я оказался снаружи. В густой чаще джунглей. Впереди виднелись развалины храма, перед ним широкая открытая площадка с обломанными зубами колоннады, разбитыми постаментами и остатками статуй. Несколько каменных куч чуть в стороне — вот и все, что осталось от подсобных пристроек. Искорос же наверняка внутри храма, невысокое двухэтажное здание, которого призывно маячили впереди. Да, не самый лучший для меня расклад. То ли удача подводит, то ли слепец решил сыграть в этот раз на стороне моего соперника — Все, что мне оставалось в этой ситуации, это атаковать, потому что искорос точно не полезет наружу. Воплощение стихий! Придите на мой зов! В джунглях один за другим стали возникать отряды элементалей, а я быстро просматривал выпавшие мне на этот раз отрядные заклинания. Я начинал с базовым набором, состоящим из четырех простых и двух серебряных карт, Доступных для применения феями и хранительницами колодца И эти чары мне сейчас предстояло между ними распределить Для начала надо взглянуть, что мне досталось из серебряных карт Щит магии и сила возвышения Неплохо Я невольно хмыкнул, увидев этот набор Все-таки удача не оставила меня Неплохое защитное заклинание от воздействия враждебной магии, усиливающее защиту от вражеских чар на 20%, и мощное заклинание усиления, увеличивающее на время базовые параметры подотряда, на которое оно наложено практически вдвое. Базовые заклинания, к сожалению, ничего интересного не преподнесли. Лечение, травяные путы — Каменная кожа и ясный взор, заклятие от миражей и иллюзий. В принципе, тоже неплохо. И если распределить их правильно, могут оказаться хорошим подспорьем в бою. Щит магии, хранительницам колодца, сила возвышения феям, им же травяные путы и каменную кожу. Оставшиеся заклинания ушли хранительницам, творящим сейчас волшебство, склонившись над колодцем духов. Чем сильнее магическое воздействие, тем больше уходит времени на его подготовку, потому я и распределил заклятия между феями и хозяйками колодца, чтобы в нужный момент оба заклинания были готовы, а пока каменные элементали ринулись вперед. По открытой площадке видневшемуся невдалеке храму, на ходу выдирая остатки колонн и статуй и запуская их перед собой. Толку от этого не слишком много, но на психику Искароса воздействовать могло. Враг, как я и предполагал, так и не вылез наружу, предпочтя тянуть время и явно что-то готове. Водные элементали в этот момент обходили храм с флангов. Насколько я помнил, там есть боковые проходы, Жаль, что в джунглях вокруг храма нет ручейков или хотя бы болот, чтобы водные духи могли нарастить объем тела. Пока каменные элементали топали вперед, огненные фейри, следовавшие за ними, достигнув середины каменной площадки, замерли и, ярко засветившись, начали проводить обряд слияния для превращения в великого духа огня». На него-то я и собирался наложить усиление, что сейчас готовили феи с хранительницами колодца. Сила возвышения удвоит силы и без того могущественного существа, что сейчас рождается на площадке. А защита от магии даст возможность выжить под вражескими атаками. Посмотрим, что с этим будет делать Искорос. «Каменные элементали практически достигли храма, когда он сделал первый ход». Из врат ведущих внутрь вырвался густой красновато-бордовый туман, сформировавшийся в некое подобие гигантской птицы. Он рванул вперед, накрыв собой каменных духов на подступах к храму. Могучие фигуры замирали одна за другой, стоило птице, сотканной из бордового марева, коснуться их. Небольшое свечение окутывало их тела, затем жизненная сила втягивалась внутрь тумана, а каменные гиганты рассыпались на камни и глину, из которых состояли. Фейри еще не завершили ритуал слияния и продолжали кружиться, формируя духа огня, в то время как к ним устремилась гибельная птица. А я ничего не мог поделать. На стадии формирования великого духа Фейри не подчиняется другим командам, полностью поглощенные слиянием. В обычных условиях... Я мог бы воспользоваться своими личными картами, но сейчас, по условиям поединка, мы с противником были ограничены только возможностями отрядов. В последние секунды хранительницы успели бросить щит магии, но он уже мало на что был способен повлиять. Частичная защита лишь ослабила удар, но не смогла полностью предотвратить его. Огненные духи, почти слившись, густо посыпались вниз». Пламя, окутавшее их тела, гасло на лету. Только жалкие несколько десятков духов, переживших атаку, брызнули в стороны. «Сила возвышения создана и готова к наложению», — до меня донеслись слова старшей из фей. «Накладывай усиление на водных духов», — скомандовал я, глядя на багряную птицу, медленно надвигающуюся на мой командный пункт. Чем дальше отлетала птица от храма, тем медленнее двигалась она». «Ничего, мы еще повоюем, эта партия еще не сыграна до конца». Водные духи как раз достигли храма, пусть и уменьшившись в объеме, растеряв часть массы воды при движении сквозь джунгли. Но под воздействием усиления они еще способны натворить дел в узких коридорах храма. Появление моих элементалей явно не стало сюрпризом для Искороса. Багряное красное облако, составлявшее основу птицы погибели, рассеялось и потянулось назад к храму. Для отражения нападения элементалей потребовалась жизненная сила, поглощенная предыдущей атакой моего противника. Щиты праха на время закупорили водных духов в коридорах храма, но надолго сдержать их не смогут, хотя возможность выгадать время они дали». А тем временем в алтарь втекал щедрой рекой поток жизненной силы погибших духов, вновь наполняя его. И когда водные духи наконец смогли пробиться вперед, противнику было чем их встретить. Зеленоватый луч, вырвавшийся из алтаря, вокруг которого столпились личи, уперся в духа, сумевшего первым преодолеть преграду. И могучий дух быстро стал истаивать под воздействием магии смерти. Его жизненная сила буквально рассеивалась, покидая тело. Внушительная фигура все еще сражалась и попыталась нанести удар. Водные лезвия, брошенные на остатках силы, сверкнули в воздухе, разрубив тело одного из мертвых колдунов. Но это все, что он успел сделать, прежде чем погиб. Второй дух оказался проворней, и водные копья разрезали воздух до того, как по нему ударил зеленый луч. Вперед метнулись баньши, прятавшиеся в тенях позади алтаря, и приняли на себя удар, предназначенный личем. Пять из шести духов с тоскливым воем опали вниз, но главное сделали, прикрыв собой основную ударную силу противника. Зеленый луч теперь чуть менее яркий, снова уперся в фигуру элементаля, На время парализуя его, вытягивая жизненную силу, однако тот, не сдавшись, вновь успел нанести удар. Сверкающие водные лезвия, блестя синевой, разрезали воздух, и последние баньши, распластавшись в воздухе, погибла, разделенные на части. «Кстати, интересный момент. Я думал, что водяные лезвия против этих бесплотных тварей вообще не подействуют». Тем временем водяные клинки, продолжив полет, врубились в мертвых колдунов, сгрудившихся возле алтаря, и еще один лич, разрубленный на куски, осыпался на пол. Последнему удар водного лезвия снес руку и прошелся по боку, заставив покачнувшись опереться на алтарь, возле которого стоял, и к нему потянулся тонкий зеленоватый ручеек силы. Сбаньши все. Лич остался только один — Водные элементали сделали гораздо больше, чем я от них ожидал в сложившейся ситуации. «Начинайте призыв», — отдал я приказ хозяйкам колодца духов. «Следующую команду я уже отдал феям». «Четверо. Помогайте хранительницам. Остальные наполняйте колодец силой. Мы еще повоюем». Сейчас хранительницы колодца активировали призыв И в неведомой дали астрала устремился аркан заклятия, готовый выдернуть в реальность духа, оказавшегося поблизости. Феи, повинуясь моей воле, образовали кольцо вокруг башенки колодца. Они неторопливо перебирали крыльями, и при каждом взмахе небольшое зеленоватое облачко улетало к пагоде, наполняя ее силой. Четверо фей... Не вставших в круг, сейчас парили над хозяйками колодца, скинувших в призыве к небесам руки. Эти крошки, замерев над скрытыми балахонными фигурами, широко раскрыли крылья, и те пульсировали в такт с невидимым биением силы, что я ощущал разлитый вокруг. Тем временем из храма высыпали костяные солдаты и, выстроившись в небольшой ромб, замерли перед входом. Странно, я ожидал совсем не их. Сейчас самое время для призрачных всадников нанести удар через открытую площадку перед храмом. На своих конях они быстро преодолеют ее меньше, чем за пару минут, в отличие от костяных солдат, и мне сейчас нечем остановить их атаку. Но их не видно, а по строю скелетов, замерших перед храмом, пробежала зеленоватая волна, на миг исказившая их фигуры. Свечение нарастало, и невидимая сила у меня на глазах начала неторопливо сжимать костяки мертвых солдат, разрывая старые кости, из которых состояли их тела. Силы заклинания все плотнее сжимали костяные тела, формируя аморфную белесую массу, похожую на тесто, из которого начало постепенно формироваться нечто новое». Я с тревогой смотрел на происходящее впереди, не ожидая ничего хорошего для себя, когда преобразование завершится. Но время. Сейчас оно играло на моей стороне. Слишком неторопливо формировался костяной голем. Слишком мало осталось у алтаря тех, кто отвечал за его создание и направлял потоки силы. Водные элементали проделали хорошую работу. Сейчас все решало время, кто раньше успеет». Лич сформировать голема или хозяйки колодца духов, выдернуть кого-то из астрала. Еще немаловажно, кто именно попадется в аркан заклинания призыва. У костяного голема уже четко сформировалась голова, и проступили из аморфной массы саблевидные руки, усеянные костяными шипами. Когда небеса над храмом разверзлись, и гневно шумя к земле ведомой силой заклятия устремился настоящий ураган, отбрасывающий во все стороны вихревые потоки. Дикий, необузданный, большой элементаль воздуха был преисполнен ярости и гнева на тех, кто выдернул его с родного плана. Сейчас он искал, на ком выместить свое негодование, и в качестве цели ему любезно предоставили костяного голема, так и не успевшего сформироваться до конца. Мощные воздушные потоки подхватили костяную массу и, подняв вверх, силой швырнули на стены храма, видневшиеся позади него. Затем последовал новый удар, разнесший на куски и без того хлипкое от старости здание – А следом на остатки голема обрушились куски камней, обломки колонн и всего, что было рядом и могло быть захвачено потоками воздуха. Я невольно улыбнулся, глядя на происходящее. Удача снова играет на моей стороне. Хранительницы колодца смогли выдернуть достаточно могучее существо, пусть и потратив практически без остатка всю силу, скопившуюся в колодце духов — но мне она уже вряд ли понадобится. Отряды соперника практически уничтожены, а значит...» Рука на моем плече, голос из-за спины холодным душем прошелся по мне. «Попался!» Обернувшись, увидел из искороса, стоящего позади, и с ухмылкой смотрящего на меня. Он произнес «И снова классическая ошибка! Устрани кукловода!» «И куклы уже не имеют значения», — уныло продолжил я. «Так командовать неудобно. Зачем-то оправдываясь, я чувствовал сейчас себя полным идиотом, умудрившимся проиграть в уже выигранном бою». «Купи или найди голос полководца», — посоветовал наставник. «Да и вообще...» Постарайся начать собирать карты из этого комплекта. Они здорово помогают в управлении отрядом, а затем и армией. На начальном этапе этот перстень, например, позволяет отдавать команды под отряду целиком, а не проверять потом, есть ли потеряшки, не воспринявшие приказ. А куда ты дел призрачных всадников, уточнил я, чтобы досконально разобраться в произошедшем сейчас на поле боя. «В жертву принес. У мертвого легиона есть такое заклинание. Уничтожаешь союзный отряд и получаешь в алтарь две трети его жизненной силы. Плюс это заклинание здорово ускоряет подготовку следующего. Без этого создать гибельную птицу я бы точно не успел. Кстати, а ты как узнал про боковые проходы в храме?» — уточнил он. «Признаюсь, атака твоих элементалей стала для меня неприятным сюрпризом. Думал, они вместе со всеми рванут через площадь». «Я раньше дрался на этой арене, в свою очередь», — объяснил я. «Понятно», — Искорос кивнул, словно соглашаясь с какими-то своими внутренними догадками. «Ну что, поражение признаешь?» — спросил он. «Признаю». Смерть на тренировочной арене полководцев достаточно болезненно и неприятна, поэтому, один раз почувствовав все на себе, мы договорились ее лишь обозначать, не доводя до финального удара. Мир вокруг нас начал исчезать, меняясь, а я мысленно ругал себя. Было очень обидно за так глупо проигранный бой. Хотя, должен признать, и соперник достался на голову превосходящий меня — Получается, он настолько точно просчитал рисунок будущего сражения, что смог спланировать всю цепочку своих действий, и она не сорвалась. А ведь не удайся хоть один из шагов, и последующее уже реализовать не получилось бы. Мы снова на каменной площади рядом с плитой, где ждали моего решения «Три карты». Воды в часах осталось совсем немного, едва ли на час. И лучше не дотягивать до того момента, когда она закончится полностью. Игра хаоса не любит нерешительных. И если я до этого времени так и не сделаю свой выбор, его сделают за меня, вручив случайным образом один из предложенных отрядов. Взглянув на часы и явно догадываясь, о чем я думаю, Искорос уточнил. «Ну что?» «На еще один бой время пока есть». На это я покачал головой. «Ни к чему. У меня другая к вам просьба. Учитель, расскажите все, что нужно знать начинающему полководцу про отряд воплощения стихий. Его сильные и слабые стороны, стратегию лучшего для него развития, возможные улучшения. В общем, я хочу знать о нем все, что вы можете рассказать». Сделать выбор было непросто. Все три отряда были по-настоящему сильны, при этом каждый обладал своими существенными недостатками. Механический легион вынослив, живуч, невосприимчив к менталу и обладает неплохим потенциалом развития. Не стоит забывать, что техноцивилизации в радуге миров достигли огромных успехов. Думаю, это отразится и на возможностях мастерской гоблинов. Владыка Хаоса, по словам Искороса, ввел в игру массу различных рецептов, многие из которых подойдут к коротышкам. Но вот ограничения отряда и 20 порог призыва – это еще наименьшая проблема. Необходимость постоянно собирать просто огромное количество разнообразных ресурсов, а также суметь найти и составить цепочки рецептов, начиная с изготовления материалов и заканчивая специальным оборудованием под силу только крупным кланам. В одиночку на развитие отряда может уйти тысячелетие, а то и больше. К тому же массивность, неповоротливость и медлительность основных бойцов делает отряд крайне требовательным к местности, в которой его можно использовать. Верная стая в этом плане гораздо менее привередлива. Ей тоже желательно большое открытое пространство, но она более универсальна, как в плане поля боя, так и в типах наносимого урона. Сочетание грубой физической силы с серьезной магией заставит с собой считаться любых противников. К тому же именно этот отряд обладает самым редким потенциалом развития. Шаманы могут заключать контракты с тотемными духами, те обретают плоть и становятся новыми подотрядами. Разумеется, здесь тоже масса ограничений. Количество дополнительных групп бойцов зависит от ранга общей карты отряда, достигая максимума для золота в четыре подотряда и с ограничением максимального уровня силы духов-контрактников – Но если грамотно подобрать тотемное животное, от открывающихся возможностей идет кругом голова. Только вот развить этот отряд как бы не сложнее механического легиона будет. Придется долго и кропотливо собирать не только карты усиления, но и зарабатывать репутацию с духами, чтобы суметь заключить контракты, да и просто развить возможности шаманов. А ведь надо не только найти племена — оберегаемые тотемами, и заслужить их расположение, но и успеть это сделать до того, как основная волна игроков сметет их в погоне за эмбиентом или просто настроит против всех хаоситов. Казалось бы, этот отряд больше подходит для одиночки. Но выполнить подобное без поддержки клана, способного взять под защиту то или иное племя, Почти невыполнимая задача. Воплощение стихий, самый сбалансированный отряд, нетребователен к, к типу местности, может быть призван даже в стесненных пространствах, разнообразен в нападении и защите, бойцы, в отличие от механоидов, наделены способностью к индивидуальному саморазвитию, А ведь отряд обладает неплохим потенциалом развития через карты усилителей, Способность взаимодействовать с другими призванными существами, феи при определенных условиях смогут накладывать свои чары не только на членов отряда. Без недостатков и тут, конечно, не обошлось – Уязвимость к заклятиям первоэлементов, разрушающим связь между планами или воздействующим на основу призванного создания, как и к запрету на использование магии. Невозможность лечить стандартными заклинаниями на этом фоне теряется, даже несмотря на медленное самовосстановление ударных бойцов. Но главное, что заставило меня в итоге выбрать именно этот отряд, Он эффективен уже сейчас. Хотелось бы иметь непобедимую железную армию с продвинутым вооружением или защиту разнообразных тотемных зверей, да еще с возможностью заменять подотряды на более подходящие. Только вот я просто до этого не доживу. Как бы я ни планировал ранее свое постепенное восхождение по лестнице силы, события не оставляют мне выбора». Отсидеться в укромном уголке не получится. Искорос же, услышав мою просьбу, довольно кивнул. «Хороший выбор». Затем, посмотрев еще раз на часы, тихо произнес. «Ну что ж, начнем. И запомни, у фей слишком миролюбивое сознание». Им атакующие заклинания вручать бесполезно, толку не будет. Если какой-то из подотрядов понес потери в бою, то пока не восстановится, а для твоих элементалей это процесс не быстрый, в следующей битве он выступит в урезанном составе. Поэтому прежде чем лезть в драку с серьезным врагом, восполни потери. Призови отряд в спокойном месте, лучше всего вместе силы. дав возможность хранительницам колодца наполнить его и заодно призвать новых бойцов для подотрядов. Феи подлечат раненых, а каменные элементали смогут восстановиться и сами. Я кивком подтвердил, что помню это. Также важно, твой отряд можно использовать не только на поле боя. Те же феи отлично чувствуют магию, могут... выявлять источники силы или искать магические артефакты. Например, хранительницы колодца могут обуздать диких духов, а после и приручить. Найдешь усиление для колодца, обязательно сделай пристройку. Дом для духов. Там можно держать усмиренных духов и после использовать их на поле боя. И самое главное, постоянно контролируй огненных фейри. Эти крохи могут натворить таких бед, он даже покачал головой. Они любят, когда повсюду огонь, и чем его больше, тем им лучше. Стоит хоть на минуту ослабить внимание, и они сожгут все, до чего смогут дотянуться. А через пожары могут подтянуться их собратья с плана огня, дикие фейри, и тогда ситуация вообще может выйти из-под контроля». На дне водяных часов оставалось не больше пары десятков капель. Когда я произнес «Все, пора». Искороз с грустью взглянул на часы, ему явно не хотелось возвращаться туда, откуда его призвали, в зал обучения. Тоскливо вздохнув, он провел рукой по каменной плите, и на ней осталась серебристая карта. «Думаю». «Тебе пригодится». После чего исчез, а я, подхватив его подарок и карту с воплощениями стихий, громко произнес «Я сделал свой выбор. Окружающая площадка начала кружиться и мерцать. Меня вновь куда-то повлекло невидимым потоком силы и слегка оглушило, прежде чем вытолкнуть в новом месте».